Земля недостижимая. Весной 1956 года тихо отошел в Свято-Тихоновском монастыре в Пенсильвании от своей земной жизни большой мыслитель православной церкви и яркий деятель сербского народа, епископ Николай Велимирович. Доктор богословия Бернского университета, доктор философии Оксфордского университета, доктор Гонорис скауза Колумбийского университета, епископ Николай своими книгами, статьями, лекциями, а главное, своей жизнью, может быть назван апостолом нашего времени. Он говорил мне, что после всех своих ученых степеней поехал к своим родителям, простым людям Старой Сербии, учиться у них глубокой вере в Бога и любви к Богу. Приняв монашество в 1909 году, он в сане иеромонаха провел в России около двух лет, оставшись навсегда другом русских людей. Став епископом, занял в Сербии древнюю Охаридскую кафедру. Позже был переведен на Жичскую кафедру и восстановил древнюю жичскую обитель святого Саввы. Во время последней войны епископ Николай был арестован немцами и вместе с патриархом сербским Гавриилом заключен в монастырь Вайловица, а оттуда перевезен в концентрационный лагерь в Германию. После своего освобождения он был приглашен в Лондон, потом в Америку, где и оставался до своей кончины. В Сербии преосвященный Николай был основателем большого народного религиозного движения богомольцев, разветвления которого были не только в городах, но и в селах. Это движение объединило многих верующих, имело свои типографии, издавало религиозную литературу, распространяло Евангелие, поднимала нравственную жизнь народа. Незадолго до своей кончины епископ Николай передал мне рукопись своего сказания о стране недостижимой. Я приведу отрывок из этого сказания, повествующий о победе высокой человечности над миражами человеческими. Мы хотели бы, но не можем начать свою повесть как начинали древние летописцы. «Лето Господня такого-то». Нет, тот год, в который случилось то, о чем мы будем говорить, не был Господним, если не считать, конечно, того, что Господь по-прежнему согревал своим солнцем злых и добрых и посылал дождь на неправедных и праведных. Во всем остальном этот год – О событиях которого я буду говорить, был не Божьим, но человеческим. Бог попустил людям творить их грешную, а не Его святую волю. Многие в мире читали утром и вечером молитву Отче наш, говоря Господу: Да будет воля Твоя, яко на небеси, то есть между ангелами, и на земли, то есть среди людей. Но еще больше было в человечестве таких, которые хотели в жизни творить только свою, грешную человеческую волю, составлять только свои человеческие планы и совершать только свои человеческие дела. Вместо Бога люди прославляли в мире только себя и других людей, и, говоря, что они это делают ради человеческого счастья, разрушали, грабили убивали и уничтожали все, вопреки святой воле Божией. Вот почему мне и стыдно начинать повесть о том времени словами древних летописцев «Лето Господня такого-то». Нет, не хочу делать праведнейшего Бога ответственным за зло людей и за всю человеческую неправду тех лет. Оттого, скажем, «лето человеческого» 1944 в июле месяце было покушение на вождя немецкого народа Адольфа Гитлера. Среди заговорщиков находился и известный генерал Роммель. Первые вести о покушении и слух о том, что Гитлер убит, вызвали большую радость почти всюду в мире, Эта весть проникла и в концлагеря Германии, где миллионы осужденных и заключенных людей разных национальностей с нетерпением ждали своего освобождения и возвращения на родину. Возбуждая в немцах жестокую ненависть к другим народам, Гитлер этим вызывал и ответную ненависть народов. Когда слух о гибели Гитлера достиг лагеря Фихтенвальд, сосновый лес, Радость распространилась по всем его баракам, и она была так велика, что ее не могли скрыть. Особенное ликование было заметно в бараке номер девяносто девять. Но Гитлер оказался жив. И вскоре пришло распоряжение привлечь к ответственности тех, кто хоть в чем-нибудь выказал свою радость по поводу покушения на вождя. Комендантам всех концлагерей, Было приказано наказать сочувствовавших этому покушению, и приказание стало выполняться. Кровавая расправа пошла по всем лагерям, и в течение нескольких суток в полуночной тиши слышался треск автоматов. Люди выполняли свою злую, а не Божью, милосердную волю. В лагерном бараке номер девяносто девять Находились главным образом сербы, но было и несколько американцев. Также были там русские, индусы, венгры, норвежцы и поляки. Старостой барака считался сербский капитан из офицеров запаса Спаса Спасович, бывший преподаватель гимназии. Комендантом всего лагеря был доктор Иоган Адлер, профессор университета, историк. Доктор Адлер очень ценил Спасовича за его знания, а еще больше за его безусловную честность и скромность. Но приказ был приказом. Комендант лагеря должен был ликвидировать бунтовщиков и прежде всего лагерников барака номер девяносто девять. Как христианин, лютеранин, доктор Адлер пуритански ценил правдивость и порядочность, ставя эти качества в человеке выше всяких отвлеченных схоластических рассуждений. Зная, что Спасович — человек порядочный и правдивый, доктор Адлер во что бы то ни стало решился спасти его. Он не хотел, чтобы кровь этого праведника пала на него и его детей. Но Адлер был подчиненным Гитлера, и даже отчасти — сторонником его внутренних социально-государственных реформ. Как же ему было спасти Спасовича, старшину самого виновного барака? После бессонной ночи Адлер обратился в соответствующую инстанцию, прося дать ему семидневный срок для расследования дела. Просьба его была удовлетворена. Но среди начальствующих находились лица, завидовавшие Адлеру. В расчете обвинить и Адлера в мягкости и попустительстве эти люди прислали в лагерь гестаповца для участия в следствии. Доктор Адлер, созвав свой лагерный военный суд, пригласил на него представителя тайной государственной полиции. Суд начался с допроса старосты барака номер девяносто девять, Капитана Спасовича. «Как зовут тебя?» Спросил следователь. «Спаса Спасович». «Что означает это имя?» «Оно означает Иисус Иисусович». «Не еврейское ли это имя?» «Было оно когда-то еврейским, а теперь оно христианское». Кто ты по национальности и вероисповеданию? Я серб православного исповедания. Имеешь ли высшее образование? Да. Какая твоя научная специальность? Богослов и историк. Почему у тебя две специальности, а не одна? Я считаю, что эти две науки, история и богословие, нераздельны и что одну нельзя по-настоящему понять без другой. К какой политической партии принадлежишь? Никакой. Почему? Я убежден, что все политические партии обещают больше, чем могут дать, и часто они ведут людей в землю недостижимую. Что ты этим хочешь сказать? Земля недостижимая я думаю, означают ту землю якобы всеобщего счастья, которую политические агитаторы всегда обещают, но сами ее никогда не видели. В это время было сообщено, что в бараке Спасовича, в его матрасе, была найдена рукопись. Ее велели передать следователю. Вот какие мысли Нашли тюремщики концлагеря в рукописи капитана Спаса Спасовича. В Священном Писании неоднократно говорится, что мы — странники, пришельцы и гости на этой земле. И даже не знающий Священного Писания, но человек рассудительный, сам быстро может прийти к пониманию этого. Размышляя о мироздании всей жизни, Гуляя средь кладбищ и свежих могил, человек вдумчивый непременно приходит к мысли, что он странник и гость на земле. И как только он постигнет эту очевидную истину, его сердце начнет горячо искать ответа на следующие три вопроса. «Если мы странники в этом мире, где же цель нашего пути?» Если мы пришельцы на этой земле, где же наша постоянная Родина? И если мы гости тут, чьи же мы гости? Простые люди дают ясные ответы на эти вопросы. Таково преимущество простых людей. Не зная многого, они знают главное. На первый вопрос самосознание народное отвечает. Мы созданы не только для этого мира, а и для иного, вечного. На второй вопрос отвечает «Отечество наше там, где наш Отец, а наш Отец – Бог, настоящий наш дом в вечности Божьей». И, наконец, ответ на третий вопрос «Слава Господу Богу, мы Его гости». В этих ясных, простых, недвусмысленных ответах заключается глубокое и целостное понимание жизни, та жизненная философия, которая никогда никого не приводила к разочарованию или самоубийству. На этой жизненной философии утверждалась всеми и складывалась практическая и общественная жизнь. Кто хочет вознестись над сознанием народным, тот падает в пропасть. Возноситься над верой народа стали материалисты и агностики. Рассадником их явилась Европа. Долгое время христианская Европа давала ясные, положительные ответы на эти вопросы жизни и смерти. Гораздо более ясные и логичные, чем древняя политическая Аллада, Египет, Персия или Индия. Европа руководилась тогда божественным логосом, сошедшим на землю, именно для того, чтобы логикой небесной заменить ошибочную земную логику. Но за последнее столетие западная Европа пришла к разногласию с церковью и впала в жестокую борьбу с ней. В итоге этой борьбы Европа еще глубже погрузилась в кровь, чем некогда в борьбе с гуннами и сарацинами. Страшная братская кровь омрачила духовные горизонты Европы. Многие умные, но озлобившиеся сыны церкви отвернулись от божественного логоса, от небесной логики и вернулись к суетной логике язычества. Случилось с людьми то, о чем так красочно пишет апостол Петр. Пес возвращается на свою блевотину, и, вымытая свинья, Идет валяться в грязи. Познав истину единого живого Бога, Европа снова повернулась к немощным стихиям мира и к тварной природе, чтобы ее спрашивать об истине, и, наконец, эту самую природу в ее совокупности в образе материи провозгласила своим божеством. Не всегда справедливая и верная Духу Христову, часто слишком суровая церковная иерархия с одной стороны и озлобленная интеллигенция с другой, превратили христианскую Европу в дом, разделившийся сам в себе. Грозно звучит сейчас апостольское слово о язычниках древних времен, которые, считая себя мудрыми, обезумели, Это слово говорит и о нас, но еще страшнее пророчество одного святого и прозорливого человека о новом язычестве. «Придет время», — сказал Антоний Великий, — «когда миром овладеет такое заблуждение, что люди, потерявшие разум, будут мудрых считать безумными, а себя мудрыми». Если бы материалисты и агностики могли скрыть свою слепоту от других и свое несчастье несли бы только в самих себе, это было бы еще полбеды. Но гонимые духом немирным и озлобленным, они навязывают самих себя народом, желая быть учителями и вождями людей. Этим они причиняют огромный вред человечеству. Владея пером и словом, Они рисуют народом манящие призраки земли обетованной, рая на земле, некую фату-маргану в раскаленной пустыне. А когда захватывают они власть и берут управление народом в свои руки, волшебные миражи их начинают быстро таять и исчезать. Грубая действительность открывшейся безводной пустыне, начинает мучить и обжигать людей. И разочарованные народы проклинают пустую мечту своих вождей, которая их вела не в землю обетованную, не в рай на земле, а в землю недостижимую.